«Один градусник был, и тот украли!» — пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту. Больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет тридцати, завившая шестимесячная, набита пылью. Кому нужен ее, градусник, воровать? Разбился или потерялся, она ищет. И плачет от того, что сил нет». Весь этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят. Она еще ходит от одного к другому. Будет сонных. Заставляет разуваться. Чем-то смазывает потертые ноги. Чем-то присыпает. Мозоль хоть и не пуля. А с ног валит. Вот кого Третьякова всегда жаль на войне. Женщин. Особенно таких некрасивых надорванных, этим и на войне тяжелей. Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца. Какие-то из них, может быть, еще и живут Снял пилотку, шинель, встал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, И в нем он увидел себя. Кто-то, как цыган, черный глядел оттуда. Щеки от пыли, набившиеся в отросшую щетину, темные. Запавшие глаза обвело черным. Скулы обтянуты. Они шелушащиеся, какие-то шершавые. За одну неделю сам на себя стал не похож. Он отогнал к краю упавшей на воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но когда зачерпнул в ладонь, прозрачно оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею ее лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять. Столько он ее наглотался ночь. Все это время над лесом подбывало шуршанием в вышине. Наша тяжелая артиллерия била с закрытых позиций. Сдала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаные обрушенные во многих местах траншею, и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении подпоясанный лежал тот, будто спал. Но бескровным было желтое его нерусское лицо. Неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землей остриженная под машинку черная круглая голова. Уже убитого хоронил его другой снаряд. кого Тветьяков отошел за изгиб траншей. Тут тоже много зияло свежих воронок. И впереди, и позади, и прямые попадания. Огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе. Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пермидальные тополя, заслонив собой синеватую вершину кургана и ярко-нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника. Он смотрел в бинокль соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, подтянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его» а когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел весь с сползший на дно, шинель на груди в свежих сгустках крови